Глава 25. Погрузившись в работу, Пьер Шавалие не сразу заметил оживление, потревожившее полуденную дремотность скифской могилы. "Веди ты сюда этого христопродавца", донёсся до него торжествующий голос полковника Иголемского. "После топися казачество, полюбуйся им, и воспоёт его подвиги", расхохотался полковник. А хохотала она обычно так, что все находившиеся неподалёку кони в страхе начинали ржать. Что здесь происходит? Вышел из шатра секретарь посольства. Кажется, вы истосковали с пообщением с истинными казаками, похлопал полковник лезвим пехотного палаша по галенищу. Его худое, почти измождённое лицо казалось ещё костлявее, а желваки буквально врезались в тонкий пергамент уже основательно морщинившейся кожи. Примите от меня этого пленника, как дар самой истории, так это действительно казак или всего лишь обычный восставший крестьянин, взлинув шевалье на подведённого к нему приземистого кряжестого воина с широкоскулым лицом, подёрнутым щедрым степным под потускневшую червлёную медь загаром. Судя по тому, что набрита голове у него косичка, уселедезь, как говорят украинцы, упёрся полковник остриём палаша в живот пленника. Это всё же казак, а и ты Еще решительно врезался он сталью в тело повстанца. «Ну-ка, назови себя и отвечай на любые вопросы этого французского офицера на польской службе. И имя мое ты уже знаешь, полковник. Казак я. Из каких именно казаков? Запорожских, реестровых, надворных? Тебя спрашивают. Из запорожских. Только ты не очень храбрись, лях. Оставь свою храбрость на то время, когда наш атаман станет допрашивать тебя». Осклабился в презрительной ухмылке казак. Полковник отвёл палаш, замахнулся, но лёгшая на плечо рука пьера де шевальье заставила его воздержаться. Обычно они начинают говорить только после того, как с них начинают сдирать кожу. Да и то лишь после третьего ремня. Несколько растерянно заметил стоявший за спиной пленника польский харунжий. Этот всё же разговорчивый попался. Как вы его схватили? «Разве был бой?» — поинтересовался француз. «Для меня это важно». «Из казачьей разведки он», — объяснил Харунжий. «А мы в засаде были, вон там, в поросшем терновником Яру. Одного убили, один вернулся к своим, а под этим завалили коня, а самого его слегка ранили в ногу. Поспешите, если действительно желаете поговорить с ним. Когда его начнут допрашивать мои драгуны, говорить вам уже будет нечем» предупредил полковник. «Я подданный французского короля», — обратился шевалье к пленнику. «Я не принимаю участия в боях, а только описываю то, что здесь происходит. Вы согласны уделить мне несколько минут, чтобы я смог задать два-три вопроса?» Казак молчал, из-под лобья оценивающий и осматривая шевалье. Одет он был так же, как и остальные польские офицеры, и пленник, очевидно, не верил ему. При этом... Вы не обязаны отвечать на мои вопросы. Во всяком случае, никто не будет заставлять вас делать это под пытками. Для меня важно знать правду. Тем более, что я совершенно не буду интересоваться тем, что является тайной вашего отряда. Ну тогда ладно, спрашивайте, неохотно оказывая огромную услугу иностранцу, согласился пленник. Только раскаивается перед вами, не собираюсь. Я сам ещё ни разу в жизни по-настоящему не раскаивался. Вежлеу признался Шавалье, улыбнувшись, как давнешнему приятелю, хотя тот же стыдливо согнал эту улыбку. Вспомнил, что перед ним человек, который буквально через несколько минут будет подвержен человеческим пыткам, а затем казнён. Возможно, у него же на глазах несколько минут нашего спокойного человеческого общения всё-то лучшее, что осталось у этого человека в его жизни, объяснил себе Шавалье. Поэтому тебе не в чём упрекать себя. Разве что попросить полковника пощадить его? Но ты обещал не вмешиваться в их дела, таково условие твоего похода в степь. Руки у пленника связанные не были, и чтобы уменьшить риск, Харон же приказал одному из драгун стать у входа и следить за каждым его движением.